Глава 16. Проект пересборки. Главный вывод для Российской Федерации из оранжевых революций в Сербии, Грузии и на Украине состоит в следующем. Преодолеть операцию Запада по смене типа государственности России, по превращению ее в полностью контролируемого вассала, С внешней легитимацией его власти и новым народом. Нынешняя власть, режим Путина, не в состоянии. Софиулин пишет о состоянии российской бюрократии. Адекватные действия направленные на предотвращение оранжевых революций, противоречат всей сути системы, которую эта бюрократия создавала в течение многих лет. Поэтому ждать от нее сколько-нибудь конструктивных, контрреволюционных мер на сегодняшний день не имеет смысла. Софиулин «Революция по краям» www.apn.ru 5.05.2005 В данный момент власть стоит перед выбором. Или готовится к более или менее завуалированному самоубийству, зачищая хвосты и уничтожая улики перед капитуляцией, или она должна в короткие сроки произвести значительные изменения в своем идейном и организационном оснащении. Однако эти изменения могут произойти только под давлением снизу. Более того, они должны быть частью проекта рожденного и сформулированного внизу и заданы власти. Иными словами, обновление власти и обретение ею силы и воли к жизни – возможно только параллельно со сплочением и обретением самосознания той части общества, идеалы и интересы которой несовместимы с целями оранжевой революции. Состояние общества и государства таковы, что в данный исторический момент, так же как в тяжелейший момент начала XX века, этот единый процесс может зародиться только снизу, В обществе. Кризис зашел столь глубоко, что речь уже может идти лишь о революционном процессе, альтернативном революции оранжевой. Если интенсивная кристаллизация общества запустит процесс обновления власти в режиме взаимодействия, а не противодействия, то есть в рамках того же мировоззренческого коридора, то нынешний цивилизационный кризис России будет преодолен без тяжелых потрясений. В противном случае произойдет столкновение разных частей общества с властью и между собой. Чедаев пишет. Сюжет 2005 года для России – Это конкуренция двух одновременно набирающих силу процессов – революции и контрреволюции, и, соответственно, двух политических стратегий – войны с властью и диалога с ней. Отказываясь от диалога, власть сделает выбор в пользу войны. В свою очередь, отказ от войны – Будет означать диалог. Однако оба субъекта, и субъект войны, и субъект диалога, конкурировать будут не с властью, а друг с другом. И это будет игра на опережение. Иначе говоря, если в обществе не будут созданы лояльные, но независимые от начальства политические силы, революция станет не только возможностью, но и неизбежностью. И потому форсированное создание таких сил, даже вопреки воле власти, инстинктивно пытающейся сохранить свою монополию на политику, главная задача современной российской контрреволюции. Чадаев, «Оранжевая осень», «Сообщение», 2005 номер 1. Преодолеть ближайшую, актуальную угрозу оранжевой революции может только новая организованная общественная сила, отделенная от нынешней власти и даже оппозиционная ей, но защищающая ее как российскую, пусть беспомощную и больную. В нынешнем разделенном обществе За последние десять лет выявились и смутно определились те его части, которые в своих главных ценностях и интересах сходятся достаточно для того, чтобы на их основе собраться в сообщество с существенным уровнем солидарности. Основа этой солидарности – общее представление или даже ощущение о том, перед каким историческим вызовом стоит Россия, какую угрозу означает для нее полная утрата, даже на короткое время, независимой государственности и общее категорическое неприятие такого исхода. Это сообщество всех людей, независимо от их социального положения, возраста, национальности и идеологических предпочтений – которым нестерпима сама мысль, что Россия, как цивилизация, как культура и тип существования людей и народов, будет ликвидирована. Понимание того, что это сообщество в разделенном и неорганизованном виде существует в Российской Федерации и на землях бывшего СССР, не раз уже выражалось в разных формах и с разной окраской. Были и попытки его соединения, пока что неудачные. Нынешняя угроза и новый опыт заставляет продолжить эту работу уже на новой основе. Почему прежние попытки были неудачными? Почему при попытках договориться сходство фундаментальных идеалов и интересов отступала перед разногласиями по проблемам второго уровня. Во многом потому, что все мы в своем представлении об общественном жизнеустройстве и в его проектировании по инерции пользовались категориями и понятиями, унаследованными от советской идеологии, в то время как ее связность была разрушена кризисом последних трех десятилетий. Это и есть в духовном и интеллектуальном отношении постсоветское состояние. Ремезов сформулировал важную вещь. Многие думали, что эпоха Путина выходит за рамки постсоветского времени и имеет собственный позитивный характер, как бы к ней не относиться. Оказалось, что это не так. И ясность внес сам президент, сказавший после Беслана честные слова «Мы живем в условиях, сложившихся после распада огромного великого государства». Путин фактически признал, что с его приходом переходный период не закончен, но переходить-то уже некуда. Ремезов. Неоколониальная революция. Осмысление вызова. APN.RU. 29.12.2004. Чтобы переходить было некуда, такого не бывает в обществе, в котором есть воля к жизни. Эта воля не появляется сразу у всех. Она разгорается, как уголек, в какой-то сплоченной части. Пока что она разгорелась не у нас, а в стаях и прайдах хищников, у новых народов. Зато у нас есть намного больше, чем угореть, без треска и вспышек, но жарко. Надо преодолевать яд, возникающий при распаде огромного великого государства.